Глава десятая. Хозяюшка подозрительно веселая, размышлял дед Йоша. Он свесил мохнатые ноги с края буфета, натирая до блеска хрустальные фужеры. Паскаль же в сотый раз изучал книгу знаний в поисках нужного ему демона. Задумался. Пожелтевшая страница, исписанная угловатым почерком, зависла в воздухе: Не хочу соглашаться, но ты прав. Что ты ее все листаешь, листаешь? — Заняться нечем, — ворчал домовик, принявшись за графин. — Если нечем, так помоги. Дважды из одного фужера хозяюшка не пьет. — А кто ж пьет? — каркнул ворон, шурша страницами. — Все! Неужто что случится, если несколько раз отведать смородиновой наливочки из одной и той же посудины? — Говорю же, деревня, — посетовал ворон, покаркивая. — А я тебе говорю, четыреста лет в городе служу. Зачистил Еша, размахивая клетчатым полотенцем. Как хозяева тронулись с насиженного места, так и я за ними. А село наше четыре сотни годочков в былом. Село еще лучше! хмыкнул ворон. В те времена еще почитали домовых и не забывали их в старой хате, не оставлялись с чужими людьми. Домовик раздосадованно шмыгнул носом. Раз тяжело с чужими людьми. Вот и шел бы на вольные хлеба». Ворон, не переставая, шелестел страницами. «Найдешь, кого по нраву. Того, кто не будет себя утруждать. Хозяйка с легкостью отпустит. Ты только ее попроси. Да и я походатайствую». «Еще чего!» — забубнил Ёша. «Выдумал. Уж удосужусь для моей хозяюшки рюмочку лишний раз протереть». Прикинув в уме, домовик не на шутку перепугался и пошел на попятную. «Опять ругаетесь?» Мила звонко отбивала домашними туфельками ритм по паркету. «А что ему еще делать?» — жаловался домовик. «Я работаю, а птица меня задирает». «От деревенщины слышу!» — огрызнулся Паскаль. «Птица!» «Прекратите! Не портите мне настроение!» милиса подошла к буфету и привстала на носочки, задрав острый носик. «А где графинчик?» — осматривала полки. «Так убрал, хозяюшка! Негоже молодой девице пить одной!» Начал было отчитывать дед Ёша, но тут же стушевался и замолк. Домовик нехотя открыл резную створку и отодвинул в сторону медное блюдо. «Вот!» — протянул наполненный графин. В многозначительном молчании, ухватив сосуд за тонкое хрустальное горлышко, Мелиса покинула столовую. Она не злилась на помощников. Забота домовика приятно щекотала душу улучшая и без того радостное настроение наполнив рюмочку ароматной наливкой она потягивала вишневый напиток ей захотелось возмутиться и спросить где вчерашнее смородиновая но следующий глоток разлился по языку приятным миндальным вкусом и мило передумала о чем думаешь приняв человеческий облик паскаль без стука вошел в спальню а демони честно призналась ведьма и затряслась в беззвучном смехе Как бы ей хотелось поймать тот момент, когда машина Андраса уходила под землю на фотоаппарат. Его вытянутое лицо, взлетевшие темные брови и округлившиеся серые глаза. Ведьма хихикнула, собирая языком бордовые капли с испачканных губ. м, -м я тоже думаю о той встрече. Все же удача была на нашей стороне». «Да-да», — отстраненно подтвердила Мелиса, вспоминая высокий фонтан горячей воды бивший из-под искореженного автомобиля, словно гейзер. «Возможно, нам стоит покинуть город?» «Угу», — согласилась ведьма. «Зачем?» — вынырнула из воспоминаний. «Чтобы ты не наделала глупостей». Паскаль бросил на стол раскрытую книгу. «Где страница, Мелиса? Она подняла глаза к потолку, изображая непонимание. «Не знаю». «Знаешь, я наконец-то догадался пересчитать листы» и двух духов преисподней не хватает». Фамильяр указал пальцем на едва заметный бумажный срез. «Я совсем тебя не понимаю, Паскаль!» Мила тряхнула золотистыми волосами и снова наполнила рюмочку. «Хочешь? Ах да, ты же не употребляешь пищу!» «Ой, как смешно, как смешно!» Откинув смоляную прядь, Паскаль возбужденно подскочил с места. «Маркиз тебя раздавит, глупая девчонка!» «Сама не поймешь, как окажешься в кандалах в сыром подземелье». Вместо напускного спокойствия лицо ведьмы на мгновение исказилось раздражением. «Или в тех же кандалах, но в демонской постели?» «Фу, теперь-то я знаю, кто выпил мою смородиновую наливку. Паскаль, больше глупости от тебя и не слышала. Вот зачем демону постель, если он не спит?» Отчитывала мила ворона на повышенных тонах совсем забыв, что ей положено разыгрывать удивление и непонимание. Она вовремя спохватилась, примолкла, отдышалась и уже с улыбкой поинтересовалась. Какой еще Маркиз? Великий Мелиса? тот, в чьем подчинении легионы. Опять ошибаешься, — отмахнулась она. Ну, конечно, в преисподней семьдесят два духа, об этом знает каждый фамильяр, и двух из них нет. Паскаль захлопнул книгу перед самым лицом ведьмы. 62-го губернатора Валака и 63-го маркиза Андраса. И, насколько мне известно, Валака изображают в виде ребенка с крыльями ангела. А Андрас? Недовольно поджав губы, Мелиса извлекла из верхнего ящика письменного стола свернутый в четверо лист бумаги. Я не отступлюсь, вложила страницу на место. «До шабаша девять дней, и я получу на него приглашение». «Но ценой чего?» Паскалю захотелось обхватить голову руками и завыть, как обычно это делал Ёша, если расстраивался. «С чего ты взял, что мне придется кому-то и что-то платить? Я дважды сбежала из-под самого демонического носа». Мелиса коснулась пальцем идеальных мужских черт, выведенных черной тушью по бумаге. «Смогу и в третий». Заносчиво задрав подбородок, сложила пухлые губы бантиком. Глупая! Фамильяр с силой схватился за волосы, расхаживая туда-сюда, только не выл, хоть и очень хотелось. Ведьма же цикнула, рассматривая изображение маркиза. Художник абсолютно точно был знаком с демоном, сходство за малыми отличиями, да подлинно. Ох, нет, все очень плохо! Плохо, плохо, плохо! С шумным выдохом Паскаль уронил себя на стул. Сморщив носик, ворожея подняла взгляд, ожидая пояснений. Фамильяр притянул книгу, упершись взглядом в картинку. Обреченно произнес. «Дрогнуло ведьмино сердце!» «Да что за глупости ты сегодня говоришь?» Эмоционально всплеснув руками, Мелиса случайно опрокинула графин. «Какое сердце! Какой ведьмы! Ты еще кому-то прислуживаешь?» Засыпая нервными вопросами, подхватила книгу знаний, спасая ее от бордовой липкой жижи. — Ёша, убери, будь добр! — крикнула домовику. Сердце дрогнуло. Безумие! — Запомни, Паскаль, в этом году я попаду на шабаш, а демон послужит мне приглашением. Разговор с фамильяром раздосадовал милису Паскаль забыл, чья я дочь? — вспыхнула ведьма. — Почему он в меня не верит? Подумаешь, демон раздора. Никто лучше женщины не справится с тем, чтобы раздуть скандал и внести сумятицу. А уж ведьме это и вовсе ничего не стоит. С таким настроем она листала старые записи бабушки. Ингельда бездушная славилась колдовской силой и острым умом. Старая ведьма умела находить нужную информацию из сотен листов бесполезной писанины и собирала все это в одном месте — рукописном дневнике. В свое время дневник перешел от Ингельды к ее дочери Адалин и уже после достался самой Мелиси. В толстом альбоме, заполненном ровными округлыми буквами, было все, чему не научит ведьмовской Ковин, то, с чем боятся сталкиваться ведуньи и не желают связываться, попросту избегая. Не пропуская ни страницы, Милиса изучала все до последней запятой, поворачивала альбом под разными углами и читала заметки, сделанные уже не пером и тушью а современными шариковыми ручками. «Яды». Она внимательно прочитала десять страниц, но нигде не было упоминаний о воздействии ядов на духов преисподней, и сама идея использования яда не нравилась Мелисе. Хоть Андрас и демон, но присущая ей человечность всячески противилась. Вряд ли яд подействует моментально на великого маркиза, а смотреть на мучения живого существа ей не хотелось. Вот если бы была гарантия быстрой смерти, можно было бы и задуматься. В ее распоряжении оставалась пара вариантов. Клинки, выкованные в недрах чистилища, или же классическое изгнание с отчиткой заклинания и прорисовкой пентаграммы. Тяжело вздохнув, Мила пыталась придумать, под каким предлогом одолжить у бабушки клинок агонии. Посмотреть? Так она играла с ним в детстве и помнит каждый завиток надписи на языке демонов. Какой бы предлог ни был выдуман, он вызывал множество вопросов. «Обойдусь своими силами», — приняла решение Мила, открыв страницу с подробной инструкцией изгнания демона в Чистилище. «Убить не убьет, но заставит пережить прелести перерождения», — чертила линии на белом листе бумаги. Рисунок магического круга был выучен от первого до последнего символа. В очередной раз, желая проверить себя, милиса в спешке вывела круг. Вряд ли у нее будет время на раздумья и сомнения. «Не посвятишь в свои планы?» Паскаль влетел в спальню. Скомков лист, ведьма с отсутствующим видом закрыла альбом. «Они тебя не касаются». «Ну-ну», — недовольно каркнул ворон. «Куда ты идешь сегодня?» Сел на кровати и прошелся лапами по золотистой ткани. «Кыш, Паскаль, затяжки останутся!» Воскликнула ведьма, подхватывая платье, расшитое шелестящими поетками. «Я иду на благотворительный вечер. Природа — отражение наших душ». С пафосом произнесла слоган, отмечая про себя абсурдность мероприятия, где демон, владелец нефтеперерабатывающей базы, является главным организатором. Если бы у Андраса была душа, то она была бы похожа на пятно мазута. «Грязно-черная и смрадная».